Сомали. Магадишо. 21 июня 2009 года. Автоматные очереди раздались метрах в 50 впереди где-то слева. Водитель резко вывернул руль, и старый потрёпанный временем и дорогами Рено вывернул вправо, ныряя в узкий, загаженный нечистотами проулок. Водитель такси недовольно выругался. «Прокляни их, подонки!» «Извините, придется немного объехать. Прямой дорогой ехать нельзя». «Хорошо», — раздался спокойный голос сзади. Крутя баранку своего такси, водитель все больше и больше задумывался о том, кого он посадил в машину. Таксистам столицы подрабатывать было сложно, иностранцев почти не было а у денег не было даже на еду. Несколько месяцев назад эфиопские ВВС нанесли очередной удар по аэропорту Магадиша. Бестолковая атака закончилась полным успехом, потому что ни ПВО, ни ВВС у Сомали больше не было. Только на днях бурундийские миротворцы все-таки уостановили взлетную полосу, скрипя зубами, потому что... Миротворческий контингент надо было как-то снабжать, наземные конвои грабились по дороге, и аэропорт снова открыли. Естественно, все свободные таксисты отправились туда, чтобы хоть что-то заработать. Не применил воспользоваться ситуацией Мамед. И сегодня ему улыбнулась удача. Видимо, Аллах решил вознаградить раба своего столь усердного в вере. Вечером, когда ни одного самолета уже не ждали, вдруг появился этот самый пассажир. Странный, невысокого роста, одеты так, как обычно одеваются западные фотокорреспонденты, отправляющиеся в дикие страны. На плече у него была небольшая дорожная сумка. Ни с кем не разговаривая, он прошел мимо хватающих его за руководителей и сел в такси Мамеда, стоящего одним из последних в очереди. Кто же это такой? Одет, как европеец, но при этом свободно владеет арабским. Хладнокровен, когда началась перестрелка и бровью не повел. Да и район, куда он приказал себя вести, район Медина, чрезвычайно опасный. Дальше не поеду. Высажу вас у этого блокпоста. Дальше нас не пустят. В ответ не раздалось ни слова. Просто на переднее сиденье упала десятидолларовая бумажка. Экономный человек в Магадиша на эти деньги мог жить месяц. «Благодарю», – начал момент но сзади уже хлопнула дверь. Быстро развернул машину, момент погнал ее, пытаясь до темноты выбраться из опасного района. Блокпост на дороге, ведущий в Медину, представлял собой громадный завал разбитой техники на дороге. Высота завала доходила до второго этажа зданий, сдвинуть его было сложно даже строительным бульдозером. В завале был оставлен проезд, достаточный для того, чтобы проехала одна машина и то медленно. На крыше полуразрушенного здания рядом с завалом был установлен ДШК. В самом здании несли дежурство несколько боевиков, принадлежащих к радикальным исламистским группировкам. Чуть в стороне в огромной бочке чадно горел костер из пропитанных солярой тряпок, освещая окрестностей неверным мерцающим цветом. Мгновенно осмотревшись, гость двинулся вперед. «Э, Муса, смотри-ка!» Командир небольшой группы боевиков, державших этот блокпост и взымавших плату со всех проезжающих, Муса Гараби с изумлением уставился на улицу, не веря своим глазам. Из подъехавшего такси вышел человек, одетый как европеец, и сейчас он спокойно и никого не боясь шел к баррикаде. «О, Аллах, он что, совсем спятил?» — пробормотал кто-то. «Сидеть здесь!» — шикнул Муса, пристрожив своих подчиненных. «Я пойду поговорю с этим обиженным Аллахом. Может быть, у него в кармане завалялись лишние денежки. Из темноты раздался глумливый смешок. Поправив висящий на плече автомат, Муса вышел из дома и направился навстречу странному неверному, рискнувшему гулять по Магодише на ночь глядя. По дороге он вспомнил зачатки английского, тех самых слов, которыми можно было дать неверному понять, что проход здесь «Не бесплатный». «И ты с кастоды?» — твёрдым голосом сказал он. «Мани! Ван хандрид доллар!» «Ассаламу алейкум!» — спокойно произнёс гость. алейкум ассалам!» — автоматически ответил Муса, и тут вдруг до него дошло, что гость говорит по-арабски ничуть не хуже его самого. «Ты кто такой?» подозрительно спросил Мусау, взял руки автомат и передернул затвор. «Я гость», — ответил незнакомец. «И разве не сказано в благословенном Коране, пусть все, кто верит в Аллаха и судный день, окажут радушный прием гостю?» Мысли метались в голове Мусы, подобно крысам в ловушке. Он понимал, что перед ним непростой европеец, которого можно, к примеру, похитить, потребовать выкуп, отрезать голову. Но что делать, он не представлял. «Что нужно?» Муса решил не идти на конфликт. «Ты знаешь, Али ахди Мухаммеда, да продлит Аллах дни его. Вызови его по связи и скажи, что Аль-Мумид, убийца, убивающий, примечание автора, приветствует его на его земле». Муса бросился в дом, где стояла рация так быстро, как будто за ним гнались все силы ада. «А ты изменился, Аль-Мумид?» Командир самого крупного отряда Исламской гвардии, генерал Али Махди Мохаммед, бросил в рот последний кусок бедуинского кускуса. Сыто рыгнул и откинулся назад. «Тебя совсем не узнать. У тебя даже цвет лица изменился». — Хвала Аллаху, Мумид, что мои люди не приняли тебя за европейца и не отрезали голову. — У них бы ничего не вышло, — спокойно сказал Мумид. — и они из тех, кому можно отрезать голову. — Это уж точно, — усмехнулся Али Мохаммед. — Кстати, когда мы с тобой в последний раз виделись я уже и не припомню. — В девяносто шестом, — ответил Мумид. Именно тогда, в 1996 году, генерал Мохаммед Фарах Айдид из клана Хабар-Гадир, учившийся в Москве и в Италии, тот самый, что с позором выгнал из страны американских солдат и провозгласивший себя президентом Сомали, решил расправиться с давними политическими противниками, радикальными исламистами. Когда на их землю пришли американцы, исламисты и боевики Хабаргадир сражались плечом к плечу. Но генерал Айдит был националистом и атеистом, в мечети он не ходил. И получил власть, он решил расправиться со своими политическими противниками. В июле 96 -го года боевики Хабаргадир, которых вел в бой лично генерал Айдит, осадили южный район столицы страны Магадиша. Медину, цитадель радикальных исламистов. По численности и оснащению войска генерала значительно превосходили исламских боевиков, но тут случилось неиспосланное Аллахом чудо. 24 июля 1996 года неизвестные каким-то образом просочились мимо охраны генерала и расстреляли Айдида. Получив пулю в печень, которая к тому же оказалась отравленной, генерал Айдид скончался на операционном столе. После чего исламисты перешли в наступление и разбили племенные вооруженные формирования Айдида, захватив власть в стране. С этого момента Сомали пошла путем радикального ислама. «Да, 96-й» мечтательно произнес али мохаммед вспоминаете тяжелые кровавые дни ты тогда здорово помог братьям пустое произнес Мумид. у каждого из братьев свой путь на земле но каждый путь это путь к джихаду к войне с неверными иншала согласился али мохмед откуда ты прибыл сейчас «Я прибыл издалека», — туманно ответил Мумид. «Я всегда там, где притесняют братьев по вере. Алжир, Марокко, Египет, Ирак, Афганистан. Слишком много правоверных встало на путь предательства и дружбы с неверными. Хотя какие-то правоверные...» «Тяжело покарает Аллах тех поганых псов, что предали святое дело джихада и «Продались неверным! Каждый вдох на земле является оскорблением Аллаха!» — выкрикнул генерал, моментально входя в раж. «Говори, что у тебя ко мне за дело!» «Помочь такому человеку, как ты! Святой долг любого правоверного!» «Мне нужны люди, брат!» — ответил Мумит. «Самые лучшие из тех, которые у тебя есть!» «Разве у тебя нет своих людей, брат?» — удивился Али Мохаммед. «Нет», — ответил мумит «Для каждого нового дела я заново набираю команду. Если бы я поступал по-другому, давно бы уже был в лагере Икс-Рей Гуантанамо или где-нибудь похуже. Кто им заплатит?» и «Им и тебе я щедро заплачу». Об оружии и переброске туда, где им предстоит работа, я тоже позабочусь.